Глава 4. Эпиграф. Не считайте себя фигурой равной Черчиллю Штирлиц. Я очутился в большой комнате. Она была обставлена как кабинет современного делового человека, очень преуспевшего следует добавить делового человека, например, председателя совета директоров швейцарского банка. В самом главном в комнате был огромный письменный стол, сделанный из натурального красного дерева. со вставками из более темных драгоценных пород. На черной окантовке столешницы тускло светилась серебряная инкрустация. На краю стола на массивной черной мраморной подставке покоился внушительных размеров хрустальный шар. Внутри шара виднелась маленькая земля. Нетривиальный глобус с нарисованной картой, а реальная планета, какой она выглядит из космоса. Одна половина земли была освещена, на другой была ночь. Очертания материков на дневной стороне были смазаны и выглядели несколько непривычно. Но тем не менее узнаваемо. Краски на поверхности не совпадали с привычной еще со школой градацией зеленых и коричневых тонов. Даже океан был скорее серебристого, чем привычного синего цвета. Приглядевшись, я заметил, что облачный покров на глобусе едва заметно перемещается. На ночной стороне можно было разглядеть микроскопические светящиеся точки городов. Сверху над земным шариком горели коричневые цифры, они показывали время. Снизу горела зеленая надпись «Режим ожидания», пропущенных звонков – 0. По крайней мере, одна из функций хрустального шара была очевидна – это было устройство связи. Кроме глобуса на столе лежала обтянутая кожей папка для бумаг. Поверх папки лежала золотая авторучка Паркер. Перед столом стояла пара удобных кожаных кресел, с другой стороны стола – возвышалась почти такое же, но более монументальное, хозяйское. Другая мебель в кабинете отсутствовала. На полу во всю ширину комнаты раскинулся гигантский персидский ковер со строгим угловатым рисунком из перекрещивающихся линий довольно мрачной расцветки, в которой преобладали красные и бордовые тона. Всё это я разглядел позже, мое внимание прежде всего привлекло другое. Стена напротив меня представляла собой сплошное стеклянное окно. Вид из окна открывался на ночной океан, по которому бежали огромные тяжелые валы. Небо, такое же серое, как и вода в океане, было покрыто темными рваными тучами. В редких просветах на небе виднелись звезды. Из океана вырывались клубы дыма, смешанного с водяным паром. Огромные, раскаленные до красна глыбы вылетали из-под воды и, прочертив в воздухе огненную дугу, падали обратно в море, поднимая брызги, которые тут же превращались в пар. Постепенно пламя усилилось, пробило себе дорогу сквозь отчаянно сопротивлявшуюся воду и превратилось в мощный вертикальный столб огня. Факел все увеличивался, рос, пока я не увидел, что он бьет уже не из-под воды, а имеет более темное твердое основание. Вода вокруг него постоянно кипела, образуя кольцо из белого пара, сквозь который вверх бил фонтан огня. Основание огня постепенно темнело, поднимаясь все выше над поверхностью воды, наконец стало видно, что на месте, из которого бьет огонь, уже не осталось воды. Там появилась вершина острова, все еще докрасна раскаленная и светящаяся в окружающем мраке. Я наблюдал невероятное редчайшее зрелище, извержение океанского вулкана. У меня на глазах вырастал новый остров. Он появлялся из воды, весь в огне и клубах пара, как победа стихий земли и огня над стихией воды. Вода вокруг острова злобно шипя отступала, однако океанские валы, неумолимо текущие мимо, взирали на происходящее спокойно и равнодушно. Они знали, что ничего не проиграно в этой бесконечной борьбе. Стихии воздуха и воды пусть не так эффектно возьмут реванш. Пройдет какой-нибудь миллион лет, и возникший остров, источенный ветром и волнами, снова исчезнет с поверхности океана. Я стоял, прижавшись носом к стеклу и забыв обо всем на свете. Очарованный открывшимся передо мной зрелищем, я не сразу заметил, что в кабинет кто-то вошел. Когда я, наконец, отлип от окна, то увидел, что за столом сидит и внимательно меня рассматривает представительный мужчина лет 45-50. Густые, с проседью волосы красиво обрамляли высокий лоб, правильные черты лица, резко очерченный с горбинкой нос. Я не мог понять, чем меня заворожило это лицо, пока не обратил внимания на цвет его глаз. Глаза у незнакомца были разные. Правый глаз черный, левый почему-то зеленый. Я, наконец, вспомнил, куда именно собирался отправить меня черт. Проделав небольшое ему заключение, от начальственный вид хозяина кабинета, его глаза, я пришел к выводу, что передо мной сидит сам дьявол. Я не нашел ничего лучшего, как внезапно охрипшим голосом спросить «Вы... он?» «Он?» — переспросил сидящий в кресле. «А, нет, нет, дорогой Александр Леонидович, успокойтесь». «Вот кресло, присаживайтесь, устраивайтесь поудобнее. Нам надо поговорить». Я кивнул в знак согласия и сел. «Я не сатана, как вы изволили решить. Я, скажем так, его родственник, но тоже из известной семьи. Зовут меня Тихон, отчество мое Велесович». Чуть помолчав, хозяин кабинета добавил, «А вот место, где мы с вами находимся, действительно так и называется. Ад. Так что с прибытием вас добро пожаловать», усмехнулся он. Не обращайте внимания, к вам это не относится, просто стандартная формула приветствия для вновь пребывающих душ грешников. Действует безотказно. Добро пожаловать в ад. И все, душа тут же оставляет всякую надежду.